Глава шестнадцатая. Вопреки. На суде мироздания. Архаэль не думал, что все случится именно так. Он рассчитывал, что после того, как вонзит меч, его просто не станет нигде. Но он здесь. Вокруг них клубится дым, почти не видно лиц, слышно только голоса. Сколько уже длится этот суд? В незримом мире время течет иначе. Что с Карстаком? Там мог пройти час или день. Может, даже год или больше. Что с Рейни? Ответа нет. Ангел даже не старался вслушиваться в разговор, который крутился по сотому кругу, как колесо вокруг оси. Слова, фразы, выкрики, требования повторялись вновь и вновь. Чего хотят боги? Ему этого никогда не понять. Ведь только им доступны высшие знания. Эти знания дают им право вершить. Ангелы и люди – просто фигуры на их игровом поле. Энергия человеческих терзаний питает их, делает их меры цветными. Любовь к людям – пустой звук. Они просто муравейники с мириадами одинаковых лиц. И даже упорное желание Алеандра убить падшего – В своей глубине таит лишнее согласие с действиями богини. Не ангелу судить их спор. Не было бы его, был бы кто-то другой. Богиня искала выход. Бог любил, когда она проигрывала и прикрывал себя ширмой благих намерений. Объединяет их всех то, что им плевать, что в душе упадшего. И вновь каждый тянет материю на свою сторону. Условие выполнено. настаивал изначальный. «Условие было убить Калистрату». «Отец, хватит повторять это в тысячный раз!» взвизгнула богиня. «Вы сами знаете, что он не убил бы меня окончательно. Да я бы просто заново переродилась, а через сотню лет опять бы попыталась вырваться с Карстака». «Прошу, владыка, он исправился», произнес изначальный. не замечая, что богиня не закончила свою пламенную речь. «Я признаю это, отец!» Внезапно проговорил Алиандр, сильно удивив падшего. «Заткнись, Леандр! Если бы ты не стремился избавиться от него, а просто отпустил меня, ничего бы не было!» Визгливый голос Калистраты, подобно когтям по стеклу, коробил слух подсудимого. Ангел рад бы закрыть свои уши, но здесь Это делать бесполезно. Я заберу его обратно. Изначальный продолжал бороться за своего сына. Изначальный, мы с тобой договаривались! Верещала богиня. Я приказываю замолчать. Ну а ты, Архаэль, что скажешь? Почему молчишь? Обратился владыка к ангелу. Падший ангел поднял свои глаза, полные болезненной безысходности. Я не мог иначе. Ты забыл, ведь я тебя предупреждал. Если не выполнишь мое требование, лишишься девчонки. Падший только склонил голову вниз. Что он мог сказать владыке? Он уже лишился ее. Ответа не было до тех пор, пока мироздание не начал говорить сам. Я стер их. Я стер и падшего. и калистрату из памяти всех жителей. Сейчас в Карстаке все так, как было бы без Архаэля и калистраты, — пояснил мироздание. Твоя человечишка готовится к свадьбе. Ее избранник... Владыка запнулся, вспоминая имя. Младший пламя. Так и должно было быть. Она сбежала в Старксис. Поступила в академию, начала дружить с Витером. И он был с ней рядом во время атаки на дворец. «Не продолжайте!» — попросил Архаэль, стискивая зубы, представляя любимую в объятиях щенка Пламя. Его разрывало она части от понимания, что если реальность заменили, значит, она теперь плавится от любви в чужих руках. Изначально, видя, что мироздание не принимает решения, а словно дает возможность богам выбрать самим, сообщил. — Я заберу Архаэля служить на небеса в мой новый мир. На Альтеру? — спросил ангел, боясь, что отец подтвердит это. — Нет, на Альтеру он не хочет. — У меня есть и другой мир. Пойдешь? Я верну тебе крылья. Изначально щелкнул пальцами, и на спине ангела появились белоснежные крылья. Огромные. и невозможно тяжелые, отчего его спина сгорбилась сильнее. «Я не хочу. Развоплоти меня, отец. Мне больно», — тихо прошептал Архаэль. «Я все понял. Осознал все. Просто развоплоти». «Хватит о нем! Долго я еще буду сидеть в этих кандалах? Да, провинилась, ну и что?» В своей излюбленной манере взвизгнула богиня. Ангел обратил свой взор на Алеандра. А ведь создатель царксов и вампиров погружен в скорбь, может, и не меньшую, чем он сам, — подумал Архаэль. Алеандр слышит мысли падшего и благодарен ему за то, что тот не убил его любимую, а пожертвовал собой. Неужели он зря так отчаянно пытался избавиться от него? «Неважно, обратного пути нет». И да, Демиург страдает, смотрит на богиню и понимает, что это конец. Ее не будет больше в его мире. Не будет их ядовитых бесед и споров. Он не будет видеть ее. Никогда. «Изначально отдает тебе уничтоженный мир. Возьмешь?» спросил мироздание у богини. «Да, именно этого я и хотела! Свой собственный мир! По моим правилам и законам!» Владыка вскинул свою руку, и богиня наконец-то растворилась в пространстве. «Сын, идем со мной!» Изначальный вновь обратился к Архаэлю. «Просто развоплоти меня! Да что ты твердишь одно и то же! Я не сделаю этого!» Выкрикнул изначальный. «Мне больно, понимаешь!» Ты хочешь, чтобы я вновь стал монстром? Ты не понимаешь? Я вновь им стану. Вновь начну рушить все и убивать. Мне не нужны твои крылья. Не нужен твой мир. Почему я просто не могу быть с любимой? Проклини меня, как мариангелу Ангелу. Сделай демоном. Отправь в ад, сотри меня вовсе. Но я не могу без нее, отец. Ангел не видел своего создателя. Из-за клубящегося дыма. Не видел умиротворения на его лице, не видел лучистых глаз с теплом и капелькой жалости, смотрящих на своего ребенка. Изначальный устремил свой взгляд на Алеандра, и тот кивнул головой, соглашаясь принять решение единолично. Я могу вернуть тебя в свой мир, в то же тело, тихо предложил Алеандр. Если она тебя не вспомнит, Ты просто будешь жить в том мире, как и раньше. Будешь служить карателем, не вмешиваясь в ее, ее жизнь. Иначе ты узнаешь, что такое настоящий ад. Если нет, лучше сразу иди со своим отцом. Ангел поднял на Леандра глаза, полные надежды. Она вспомнит. Я верю, она вспомнит. Вспомнит, вопреки всему. Если нет, то ты предупрежден. У тебя есть время передумать. Я согласен, — прорычал ангел. — Прощай, мой сын, в этот раз навсегда. С грустью произнес изначальный, растворяясь в пространстве. Палеандр ушел, забрав падшего. — Хотя какой он теперь падший? Он теперь просто человек, — подумал владыка. И ведь действительно... Любовь лечит даже самую темную душу. Только люди этого не знают. Каждый нуждается в том, чтобы его просто любили. Он устало вздохнул. Скоро будет новый суд между его детьми из другого мира. И ему нужно ознакомиться со всеми деталями. Снять забвение с людей Карстака. Ну а потом посмотреть, что в очередной раз создала его взбалмошная Калли.